Глава шестнадцатая. Бульдожка Рози. «Ну и дом. Прямо крепость!» — воскликнула Куки. «Окна закрыты железными ставнями. Дверь стальная». «Сад неухоженный!» — добавила Куки. «Кто-то посторонний запросто подумает, что здесь никто не живет!» — удивилась мафия. Забор из досок, между ними не щелочки. С улицы не увидеть ничего. «Почему бульдог не приводит в порядок участок?» — задала вопрос Жози. «Может, ему нравится жить так?» — предположила Ляля. Мафия нажала на звонок. «Кто там?» — закричали издания. Из Пагль начала. — Добрый день! — Не вижу ничего доброго, — перебил ее тот же баритон. — Что надо? — Хочется поговорить с бульдогом Семеном, — вступила в беседу Жози. — Это подозрительно. Он уехал. — Надолго, — донеслось в ответ. — И вообще, это не его дом. — С нами сейчас беседует сам хозяин? Почему он так странно себя ведет? — удивилась Мафи. «Сенечка и меня не хочет видеть!» — раздался приятный голосок. «Похоже, я зря приехала!» Из-за кустов вышла симпатичная бульдожка в розовом платье и голубой шляпке. «Ой, какие носочки!» — восхитилась Куки. Незнакомая собачка отставила левую нижнюю лапку. ⁇ Нравится? ⁇⁇ Очень, закивала Мафия, с вышитыми кошками разных пород. Впервые такие вижу. Они уникальные, улыбнулась незнакомка, сделаны лично моими лапами. А для Семена я приготовила шарф. Он в коробке, которая на скамейке стоит. «Можно посмотреть?» — полюбопытствовала Жозе. Бульдожка подошла к скамейке и открыла укладку. «Вот!» «Ой, прямо чудо!» — восхитилась самая маленькая мопсишка «На бежевой шерсти вышита зеленая шишка смородина». «Тонкая работа!» — похвалила Ляля. «Прямо как у зефирки». «Ну что вы!» — смутилась бульдожка. «Сравнение с лучшей портнихой прекрасной долины слишком лестно. Я ей и в подметке не гожусь». «В подметке? повторила Мафи. «Их делают из искусственной кожи, дерева, картона. Из собак никогда. А вы кто?» «Роза». Из деревни у холодного моря, объяснила бульдожка. И Семен там раньше жил. У нас растут самые большие шишка смородины. В селе из их ягод делают варенье, мармелад, пастилу. А у нас таких посадок нет, подпрыгнула Куки. Только у Семена растет одно дерево на участке. Климат неподходящий, пояснила Ляля. Таким растениям требуется море, холодное. А у нас речка Апельсинка. Она теплая, со сладкой водой. Вы приехали в гости к Семену?» Роза опустила голову. Мы хотели пожениться. Назначили день свадьбы. Я заказала себе белое платье, фату, накрыла в саду столы для гостей, пришла в мэрию, ждала жениха. А он не явился. «Почему?» — ахнула мафия. Бульдожка развела лапами. «Не знаю. Самый лучший день моей жизни стал самым ужасным. Сначала я подумала, что Сеня проспал. Побежала домой к жениху, позвонила в дверь. Мне открыла незнакомая хаски, спросила. «Вы, Роза?» Я удивилась. «Да. А вы кто?» И услышала шокирующий ответ. «Вчера Семен...» Продал нам свой дом. Ночью он уехал, ничего не взял, мебель, вещи нам оставил, только выкопал одну шишко смородину и увез ее с собой. И захлопнула дверь. Невежливо так себя вести, — нахмурилась Ляля. — Я захотела найти Семена, — призналась Роза. Но это оказалось очень трудно. Никто не знал, куда он отправился. Я объездила все северные, восточные, западные деревни. В южные решила не заглядывать, там шишко-смородины не живут. А обожает это дерево. Потратила несколько лет на поиски. Уже отчаялась. А потом словно чудо произошло. Две недели назад я отправилась на ярмарку тканей, пряжи и ниток. Я профессиональная вышивальщица. Бродила по рядам. Столкнулась с Зефиркой, лучшей портнихой прекрасной долины. Попросила у нее автограф. Зефи вежливая, она не отказала. Мы потом пошли попить чаю. — С пирожными! — облизнулась Мафи. «Конечно — Конечно! — улыбнулась Роза. Мы начали показывать друг другу фотоальбомы со своими работами. Зефирушка увидела мой орнамент из зеленых шишко-смородин и сказала... В нашей деревне у Синей горы только одно такое дерево есть. Его посадил Семен. Я чуть в обморок не упала. Сняла с шеи медальон, показала снимок жениха. Поинтересовалась. Это он? Похож, — кивнула Зефи. Только на фото у этого пса улыбка. А у нас бульдог мрачный, ни с кем не дружит. И все время говорит. «Это подозрительно».